Глава 16. Нарастающий ком проблем спортивный комплекс Барона Адалорокова. Это же время. Светогор был собран и сосредоточен. Сейчас, стоя в своем кабинете, который ему в спортивном комплексе выделил фер он напоминал себя прежнего. Взгляд его был хмур. Светогор готовился к тому, что должен был сделать. Пусть будет тяжело после, пусть он попадет в ад и его душу будут рвать демоны, но решение уже было принято. Отступать Светогор был не намерен. Глубокий вдох и из глубокого шкафа Светогор достал свой боевой костюм. Время, что он получил после пробуждения, после вызволения из тюрьмы, герой потратил не зря. Если остальные пленные отдыхали. то наставник героев пошел в свой секретный схрон, чтобы достать то, что принадлежало только ему. Его боевой костюм и оружие. Их сделали на заказ еще во времена его восхождения героем. Святогор не мог поверить, что кто-то нашел схрон. К счастью, все было в порядке. Вещи остались целы и невредимы. Даже фотография, где был изображен Святогор и его ученики, Снимок он оставил там, но костюм и меч забрал. Лишь это было ему сейчас нужно. Костюм сел, как влитой. Следом из ящика, в котором он хранился, Светогор достал свое оружие. На тайнике была выгравирована надпись «Меч-кладенец». Наставник усмехнулся. Было бы странно, если бы его меч попытался украсть бывший ученик, даже если бы нашел схрон. Это оружие давалось в руки тому, кто был его достоин. А Леаморта даже с натяжкой сложно было назвать достойным. К тому же меч-кладенец не нужно было хранить в специальных ящиках. Пусть Святогор и действовал по старинке. Клинок мог быть скрыт в земле, замурован в стене или спрятан под плитой. Когда Святогор был готов, он заплел бороду в косу. Боевое облачение было завершено. «Теперь можно отправляться за город». Элеонора дала ему ключи от машины, которую не видел Фер. Ведь ее сегодня заказали для различного рода поездок. Представитель барона давно сделала заказ. Фер был не против, как думал Святогор. Все же этот мужчина не особо заботился о таких мелочах, передав все в заботливые женские руки, которым можно доверять. Светогор пусть давно и не ездил на машинах, но навыки никуда не делись. Поехал он за город, туда, где он и его ученик когда-то давно тренировались вместе. Место, наполненное воспоминаниями. И как ироничен итог. Машину он оставил подальше, чтобы не беспокоиться за ее сохранность. Зон, которые могли внезапно открыться поблизости, нет. А значит, можно ни о чем не беспокоиться. Воровать машину себе дороже, так что со спокойной душой Светогор пошел по лесу в сторону знакомой поляны. Поляна не пустовала. На ней уже был тот, по чью душу пришел Светогор и кто сам его ожидал. Двое застыли друг напротив друга, не мигая и даже не дыша. «Я знал, что ты будешь тут!» — спокойно сказал Святогор, оглядывая облачение Леоморта. Не было уже того мальчишки, который копил с похода в зоны на свое снаряжение. Теперь перед Светогором стоял мужчина, одетый в новейшую броню и державший меч, не уступающий мечу-кладенцу. «А я ждал тебя», — пожал плечами Леоморт. «Нужно было убить тебя раньше, но пожалел старика». «Время исправлять свои ошибки!» Теперь Светогор окончательно сделал выбор. Если он ехал сюда с мизерным шансом на сомнение, то сейчас все встало на свои места. «Место, куда ты меня отправил, было похуже смерти», сказал Святогор перед тем, как сделать первый шаг с мечом наперевес. «Мне нужно отплатить тебе за это». И за многое другое тоже. Битва была очень быстрой. Мало кто из людей или даже героев смог бы следить за движениями Леаморта и Святогора. Командир пятерки героев оттачивал навыки долгие годы, пока Святогор был спрятан в тюрьме. Битва должна была быть неравной. Но не было еще такого ученика, что превзошел бы Святогора. Годы, которые он провел с оружием, были ничем против тех лет, что он был в заперти. Леоморд чередовал удары мечом с магическими снарядами. Защита сменялась атакой. Леоморд был уверен в своей победе и напирал, чтобы быстрее закончить начатое. Но Святогор не забыл ни одного обманного маневра ученика. И пусть было что-то новенькое, но характер никуда не денешь. И стоило Леоморту открыться лишь раз? Святогор поступил как в старые времена. Времена силы и власти. Власти, к которой так стремился Леоморт и которую не получил в конечном итоге, живя той жизнью, которая у него была до момента смерти. Привязанное к машине тело волочилось по земле. Пошел дождь, будто оплакивая результат битвы ученика и его наставника. Святогор ощутил бы тяжкий груз на душе, если бы не был уверен в правильности своего решения. Он ехал по главным улицам, пока не оказался на центральной площади перед императорским дворцом и остановился там резким движением. Тело Леоморта с воткнутым в него мечом проехало еще пару метров. Люди, находившиеся рядом, закричали от ужаса, видя, как легендарный герой, надежда и опора, лежит без движения. Мы неспешно шли к восьмому уровню. Максим отдыхал после битвы с генералом-герцогом. Не скажу, что это был сильнейший мой подчиненный, но то, что Максимка его победил, уже показывало уровень его сил. Немногие могут похвастаться тем, что победили одного из генералов Ада. Как только возродится Саргат, попрошу брата проверить его подготовку, а потом и сам приложу руку к проверке, как вернусь. Саргат пожалеет, что посмел проиграть человеку. Но все это лирика. Сейчас был сложный момент. Эта зона собрала в себе не одного генерала, а двух. И если предыдущий герцог был постольку-поскольку, то восьмой уровень, встретивший нас жаром, содержал у себя замок другого генерала. Я даже издалека мог сказать, кого именно. Вильзевул. Вот уж Максиму не повезло. Хозяин замка был на месте. Максим ускакал вперед, впервые, пожалуй, увидев этот замок. Ему было очень интересно посмотреть, что было внутри. Пусть он и был насторожен, но Демидова не спасет даже осторожность. Я в этом был уверен, потому что прекрасно знал характер Вильзевула. Я шел следом за Максимом, еще сильнее приглушив свою ауру. Демидов аккуратно двигался по коридорам, держа свой меч наготове. Но ни единого монстра не было ни вокруг замка, ни внутри. Монстры боялись генерала. И на то были причины. Пройдя вглубь замка, Максим остановился у одной из картин. Поравнялся с рыжим и скривился. «Мой генерал был в своем репертуаре и повесил в главном коридоре своего личного крыла наш с братом портрет. Изображены мы были в демоническом обличии, и Максим не понял, кто это был». «Это повелитель ада? Кто из них?» озадачился Максим, глядя на двух похожих демонов, которые отличались лишь цветом. «Братья-близнецы». Человеческий мир и не знал, что адом правили близнецы, предпочитая думать, что лишь один может быть на троне. Я промолчал, глядя на довольное лицо брата. Не скучал. Может, и тысячу лет бы его не видел. Самое время было появиться Вильзевулу. Его шаги были не слышны, но аура гнева и скорой смерти — заполонила весь коридор с другой стороны от того пути, по которому мы пришли. «Максим, с ним ты точно не справишься», сказал я напряженному Демидову, у которого в голове явно было желание атаковать генерала. «Так что валим». Максим хотел что-то сказать, но его здравый смысл и даже безумие четко дали понять, что не стоило делать ненужных геройских поступков. Это не даст никаких плодов, кроме скорой смерти. Я сделал шаг назад, глядя на Вильзи, и побежал. Максим не отставал от меня. Вильзевул побежал вслед за нами. Почему он не использовал переход в тенях или ускорение? Все просто. По дороге к портрету я раскидывал булочку, препятствующую этому. Дон, шлявшийся до этого где-то неподалеку, вернулся ко мне, пока мы бежали по сложной сети запутанных коридоров. Раз Вильзи не смог переместиться к нам, он решил активировать одну из ловушек своего замка, которая раз за разом меняла коридоры. Умный ход, но я знал, как его обойти, и взял шерство, бежав впереди Максимки. Я же еще и вел мысленный диалог с Доном, говоря ему, чтобы остановил Вильзивула. «Не буду же я отчитывать демона при Максимке». Секретарь кивнул и растворился в воздухе. подключился к глазам Дона, пока мы бежали из замка. Максим вращал головой, запутавшись в коридорах, ведь около нашего с братом портретом мы пробегали уже пятый раз. Но так было нужно, и Максим даже не пикнул на это. Дон появился перед Вельзе в своем истинном облике, отчего генерал резко застыл, не зная, что делать, но тут же поклонился, приветствуя секретаря. «Абаддон, какими судьбами тебя занесло в мой замок?» смог совладать с собой Вильзевул. Об Аддона он знал хорошо, и если он был тут, то и я должен был быть где-то поблизости. «Проходи в замок, я угощу тебя парочкой душ из своей коллекции». Дон важно кивнул, оценивая предложение. «Нет, спасибо, в другой раз!» спокойно отказался секретарь. «Меня послал к тебе повелитель, не нужно преследовать его!» Фер развлекается здесь со своей игрушкой. Инкогнито. Ой, я и не понял», — осознал свою оплошность Вельзевул. Он приложил руку к груди. «Я не знал. Тысяча извинений и столько же душ я отправлю в хранилище повелителя. Я не хотел, как я мог не узнать господина». «Да уж, для Вильзи это было серьезной оплошностью». Но я же только похвалил себя за новый уровень сокрытия ауры. Теперь ее даже моя правая рука не узнала, чему только не научит мир людей. «Ладно», — отмахнулся Дон, поправляя монокль. «Бывает. Ну все, до встречи, загляну на досуге и обязательно в следующий раз покажешь, что у тебя есть вкусненького». «Да уж, два старых друга». Если оставить их наедине, то можно ждать маленького Сабантуя или же войны. Не припомню даже, что было чаще. Нагружу Дона работой, чтобы не было и шанса провести что-то за моей спиной. Мы с Максимом же продолжили бежать. Уже пересекли последний уровень, чтобы подняться на поверхность. Стоило нам выйти из зоны, как она закрылась, даже без убийства босса». Хотя Дон его отвлёк и, скорее всего, увёл ненадолго, чтобы зона закрылась, а сам вылетел в последний момент. «Что это такое было?» — выдохнул Максим с хрипом. «Убежали и хорошо», — пожал я плечами. «Неплохо. Пусть и не идеально, как я хотел, но кто же знал, что на восьмом уровне будет его замок?» Информация от императора был мизер по этим зонам. Можно сказать, что мы с Рыжим играли в русскую рулетку. Но пока я был рядом с ним, то шанс того, что он выживет, оставался максимальным. Вернулись в гостиницу уже под утро. В номере Максим включил телевизор и сразу же попал на новости. Я увидел обеспокоенное лицо Милы. Так, что произошло, что она даже не смогла скрыть истинные эмоции. Сделал звук погромче. Дорогие зрители, Сегодня был убит герой восьмого уровня, Леоморд. Мы ничего не можем сказать подробнее, но вот кадры, которые нам удалось взять у одного из очевидцев». По телевизору шли фрагменты, как машина приволокла тело героя с воткнутым в него его же мечом. А следом из машины вышел Святогор. «Вот оно как!» «Мы внимательно следим за развивающимися событиями. Единственное, что доподлинно известно — Героя Леоморта убил его бывший наставник, Светогор. Оставайтесь с нами. Максим услышал новости, да так и замер, не двигаясь и даже не дыша. Леоморт убит? Как же так? Это слишком неожиданно. Учитель Леоморта? Это... Ты знал, что это учитель Леоморта? Вот это да, — без эмоций проговорил я. «Максим что, не знал, что это мой учитель из гимназии?» «Вау, какой ужас!» — продолжал я говорить безэмоционально. «Вот это шокирующая информация! Ничего себе!» Максим заподозрил, что я говорю с сарказмом, и ушел к себе. Переваривать новости. Ему нужно было сделать это быстрее, ведь как только он восстановится, то мы опять пойдем в зону. И как можно скорее. Лично прослежу, когда он будет готов. Возвращаться нужно было побыстрее. Но пока не пройдем все зоны, не было смысла. Давай, Максимушка, нас уже ждут в столице. Главная церковь Святого Михаила. Некоторое время назад. Кто бы мог подумать, что Гриша обнаружит это? Остатки портала для вызова демонов были в самом сердце главной церкви. Никто бы не поверил, даже сам Гриша, если бы не видел все своими собственными глазами. Однажды он замечал подобные следы, и у него не оставалось сомнений, что это были порталы для демонов. Но нужны были и другие доказательства. Пока его не заметили, Гриша ушел из подвалов и сразу же отправился в секретные отделы библиотеки. Он их давно приметил, но ни разу туда не заходил без надобности. Рыскать там было долго. Порой легче просто побродить среди людей, чтобы узнать много нового. Но сейчас Гриша решил, что самое время пойти туда, ведь теперь он знал, что нужно искать. До библиотеки он добрался без свидетелей и сразу же проник в секретный отдел. Там он долго искал. иногда прячась и выжидая, а после выходя с помощью пряника наружу, чтобы продолжить поиски. И Гриша нашел Среди тщательно скрытых записей. Исследования демонов велись еще задолго до появления зон. Были лишь отрывки, но Грише удалось напрячь свой мозг, чтобы из разрозненных кусочков составить полную картину произошедшего. Когда-то давно патриарх того времени заинтересовался теми, кто был полностью противоположен тем, кому они поклонялись. И начались исследования на эту тему. Сначала аккуратные. Демоны в те времена появлялись рандомно, и никогда нельзя было угадать, когда в тот или иной момент они могли появиться в мире людей. Тогда святоши, уже спустя несколько столетий, решили, что чтобы изучить врага Божьего, нужно научиться его призывать. Откуда они смогли достать письмена для призыва, неизвестно. Нигде это не было сказано. И все же эти письмена Гриша увидел в подвале церкви некоторое время назад. И что делать? Гриша не мог уйти, пока не найдет все, что можно. Он сказал прянику, чтобы тот следил за окружающей обстановкой, а сам заново начал читать древние свитки и книги. «Должно быть что-то еще». У Гриши не было никаких сомнений. Церковь тщательно скрывала не только это. Вышли с Максимом из новой зоны. В этот раз получилось плодотворнее предыдущего. Никаких генералов, но монстры доставили удовольствие Максимке, который стал уже выше восьмого ранга. Неплохо, очень даже неплохо. Телефон зазвонил. Я с удивлением увидел, что звонок был от ссоры. «Фер, это пизде... Дух громко выругалась в трубку. Первый раз слышал, чтобы она так выражалась. Да и эмоции были под стать, полное непонимание того, что нужно делать. «Творится ад! Почему тебя нет, когда ты очень нужен?» Я хмыкнул. «А теперь поподробнее». Приказал я спокойно, и в трубке послышались глубокие вдохи и выдохи. Соре не нужно было дышать, скорее она повторяла привычки людей. «Приехала полиция, и не только. Начались проверки. Твой наставник, Светогор, вывалил на императора кучу доказательств, что именно Леоморд был злом, а не как подумали изначально». Сора говорила и говорила. Из всей её эмоциональной речи я сделал несколько выводов. И положительных. Особенно о работоспособности Святогора, когда он только успел все это провернуть. Возможно, часть доказательства была у него еще до тюрьмы, но это не меняет того, как быстро он все организовал. Напомнил мне этим Амона. Так вот, Святогор дал кучу доказательств императорской семье, нашел все бумаги, касающиеся тюрьмы Сибер. Как он это сделал? Загадка. Но, возможно, дело было в том, что у него на руках были и другие пленные, которых он и привел в качестве свидетелей. И те, кто сбежал, уже тоже были в столице. А я-то думал, что они умерли. Нет, живы, на, посмотри. В целом, наставник неплохо так поработал, поставив всю столицу на уши и найдя всевозможные улики, свидетелей и доказательства вины Леоморта в множестве вещей, пока мы с Максимкой слонялись по зонам. Как приятно-то. Не нужно было делать что-то своими руками. И еще приятнее, что кто-то сделал все за меня. «Так какая проблема?» — спросил я Сору под конец пламенного, как и цвет ее волос монолога. «Проблема в том...» — зашипела Сора. «Что три члена отряда Леоморта пришли в пекарню к своему наставнику, чтобы защитить его от тех, кто не поверил в то, что предоставил Светогор». И они не понимают, что это их нужно спасать. Они ведь были в команде того мудака. «Плохо. То есть хорошо. И, как я понимаю, под троицей Сора подразумевала Орвина, Ингу и Викторию. Уж явно не про Святослава шла речь. То есть... Сора, — скомандовал я, — спрячь их, пока я не вернусь. Хорошенько спрячь в подвале и окружи пряниками. Скоро будет жарко». Пекарня «Хлебное царство». Это же время. Сора выполнила все, что сказал Фер. троица Простофиль, как она обозвала про себя членов легендарного отряда, потому что они так и не поняли, что их командир, то еще зло, были спрятаны. Вроде бы. Одна из дамочек, которую знала Сора, все время просила встречи с Фером. Пришлось духу тщательно объяснить трио. что барона пока нет на месте, и им сейчас лучше не высовываться. Светогора тоже не было в пекарне, и Сора, как главное, отвечала за безопасность владений Фера. Церя все время был рядом, войдя в режим полной готовности. Теперь не было бедового пса, а появился страж Ада, который сделает все, чтобы защитить дом хозяина. Пекарня приняла осадное положение — И даже дети не пищали, а были готовы ко всему. Церя напрягся и побежал наверх. «Стой, дурак!» — крикнула Сора ему, но пёс не остановился. Тут ты!» Дух растворилась в воздухе и сразу же оказалась в зале пекарни. Церя уже обнюхивал того, кого совсем не ожидал здесь увидеть — Гриша. Сора помнила о том, кто он и как появился в услужении Фера. «Где Фер? Срочно! Это катастрофа!» «Еще одна?» Сора тяжело вздохнула и снова выругалась. Столько ругательств еще не выходило из ее уст за такой короткий период. Да что за день такой? В зал вышла Настя с щеткой в руках. Герои, поди опять, вышли из подвала и решили убраться. Странные они. Но Настя следила за ними и ходила по пятам, потому что те не желали быть в подвале. И дух решила, что пусть ходят под наблюдением. Ее дом-крепость. «Я не могу вернуться в церковь!» — выдохнул Гриша. «Меня обнаружили!» «Да что он за шпион такой, которого посмели обнаружить?» Сора не нашла приличных слов. «Прячься!» приказала Настя, напряженно смотря перед собой. В девушке произошли кардинальные перемены, и теперь она походила на ту принцессу, коей всегда и являлась. Гриша тут же убежал в подвал. В отличие от героев, он понимал, где было самое защищенное место. В этот момент в дверь пекарни постучались. Сквозь стекло было видно, что пришли священники и епископы церкви. Если фер вскоре не вернется, то их всех ожидали крупные неприятности.